спустя 10 минут за данилы пришли двое крепких парней с пистолетами в кобурах висящих на поясе данила знал как работает это оружие хоть и видел его так близко впервые он понимал что попал в западню единственный выход из которой смерть если они попробуют достать чип или что то скачать с него система безопасности удалит все данные а значит им придется сначала вырубить его мозг да так что тот больше не восстановится. надежда на спасение почти не осталось. Все помещения металлического здания или бункера сырые и очень холодные. В трубах под потолком гудит вентиляция, а каждый шаг в коридоре отдается звонким эхом, навевая неприятные ассоциации. Данил шел между двумя охранниками, снова бросив взгляд на пистолет одного из них. Сейчас ему пригодились бы подсказки сети. Они уже подходили к нужной двери, за которой Мира настраивала оборудование, как Данила в безумном порыве выхватил оружие одного из конвоиров. Дальше все происходило как во сне. Словно это кто-то другой угрожает охране и приказывает отвезти к выходу. Будто не он срывается на бег, когда один из них пытается напасть. Дальше пара минут в лабиринтах коридоров, звуки сирены, и вот он бежит, сломя голову, по металлической лестнице куда-то вверх. Рывком отворив дверь, он буквально вывалился наружу и упал на холодную, мокрую от утренней росы траву. Данила с трудом поднялся, услышал, как позади него кричат люди, в поле зрения появились первые признаки сети. Приложения начали запускаться автоматически. Оскальзываясь, он рванул через поляну в густой лес. Единственный клочок неба закрывали серые тучи. Следом выбежало несколько человек с оружием, среди которых оказалась и Мира. «Не глупи!» – крикнул кто-то из преследователей. «Стой!» – Мира выстрелила в воздух. Данила замер, смертельно испугавшись грохота. Он медленно обернулся. На него глядели шесть или семь пистолетов. Мира осторожно приближалась, не опуская своего оружия. Внутри, где-то между лопаток, он ощутил стержень, словно из прочной кости, заставившей его выпрямить спину. Рука рванулась вверх, холодный металл у виска остудил пыл преследователей. Пистолет охранника был все еще у него. Данила не хотел стрелять. Он не понимал, что делает. Он лишь смутно чувствовал, что защищает нечто важное и пойдет на все ради этого. Но что? Сеть? Память о дедушке? Свою прежнюю жизнь, в которую он теперь так отчаянно хочет вернуться? Мысль об этом на мгновение превратилась стержень в подобие желе. Если они заберут то, что в его голове, всему конец. А значит... «Не делай этого!» Открика мира стало не по себе. Такого страха в голосе живого человека он еще не слышал. Ее глаза блестели от слез. «Действуй! Сейчас, пока не струсил!» Палец на спусковом крючке ощутил сопротивление металла. Несколько спутанных мыслей, затем щелчок и темнота.